Глава 16. Выбор. Меня пробрала лёгкая дрожь, когда я услышал это. Но флаги всё так же висели неподвижно. Разговор продолжался. А когда ты поверишь? спросил я. Когда я скажу то, что ты хочешь услышать? Молчание. Да уж, интересный собеседник мне попался. Говорит только то, что ему надо. Ты так и не ответил, кто ты? Молчание. Пауза затягивалась. Я задумчиво пожевал губами, понимая, что надо контролировать эмоции. Чувствуешь себя будто на приёме чиновника самодура. Высокая должность поднимает самомнение до небес, и надо сначала пробиться через эту стену. А кому ты веришь, небо, серым волкам? Наконец послышался ответ. Когда они говорят правду, Старичка нет. И даже скорпионов и жили. Разве это правильно? Это выбор каждого. Я засмеялся. Тогда зачем ты показывал мне рабов? Разве это не их выбор? И снова в ответ молчание. Ох, как же меня раздражала эта манера, известный журналистский приём. Мне показали только то, что я должен был увидеть, а остальное, если молчать, его будто бы и нет. Но я решил уж высказать все. Я в Энфериюре нахожусь всего ничего по сравнению с мастером Жени и с проклятых гор. Но тоже достаточно увидел. А в Медосе предателе, ты слышал небо? Архангела падают с небес. Разве это волнует тебя? Я уже ответил тебе, что меня волнует. Зло процедил я сквозь зубы и добавил: я уже все понял про тебя небо. Небо промолчало. не считая должным отвечать. И я продолжил, разодоренный его циничностью. Ты каждый день даёшь силу и дух зверям, именно ты определяешь им меру. Зверю зверяво, чуть не застанув, я хлопнул ладонью по камню. Вот чего я не ожидал так беседы с доличным мерзавцем. Они убивают нулей, и за это ты даёшь зверям ещё больше силы, сказал я. И ты же просишь меня о помощи? Таков закон бытия, насмешливо ответила небо. Каждый имеет свободный выбор. Вот тебе мой ответ, небо. Сейчас я уверен, клан Луны свет, наши цели совпадают, и это мой выбор. Не верю. Да мне наплевать, веришь ты или нет, холодно сказал я. У меня был рычажок, у меня есть девочка Гроза. Я этого не понимаю. Не успел я грознуться на это, Как моё зрение снова перекрыли. С высоты облаков я видел город с высокими крепостными стенами, который стоял в окружении лесов и озёр. Город был так велик, что Волгоград и рядом не стоял. Высокие стены, которые без осадных орудий не возьмёшь, и громадный замок, возвышающийся на горе. Та крепость, во дворе которой я сейчас стоял, могла бы, наверное, целиком поместиться только в одну из башен этого замка. Значит, в Инферноре есть и такие города? Я почил, что это то место, где живёт третья мера, человек. Приглядевшись, я заметил среди лугов вереницу повозок с людьми на дороге к нему. Девочка грозы сидела в одной из телег, иёб немало какая-то женщина. И как это часто бывает в снах, я точно знал, что это происходит сейчас. Что это? Где я? Я беспомощно протянул руку, Но моего тела не было в этом видении. Как же она похожа на мою дочь. Наведение прекратилось, и снова передо мной шершавый камень с огоньком в центре. Это не твоя дочь. Ты слышал мой ответ небо, в который раз сказал я, не желая спорить. Марк, а ты услышал мой ответ? Ну и что? Будем выяснять, кто прав? Насмешливо спросил я. Вдруг воздух расколол оглушительный гром. Земля тряхнула, прямо под камнем в земле пробежала трещина, и она стала расширяться. Я испуганно попятился, но тут же мое зрение улетело куда-то вверх. С высоты птичьего полета я смотрел, как часть Вольфграда с той стороны, где холм заканчивался обрывом, сползал вниз вместе с крепостью. Стены и дома складывались, как будто это были игрушечные и построены из песка. И, честно сказать, В какой-то степени это меня радовало. Я скосил взгляд в сторону, туда, где улица Вольфграда раскалывала пропасть, из которой отсвечивала краснота. О собняк Хильды я узнал сразу, и в этом видении он к моему облегчению остался цел. Видишь, к чему приведет твой выбор? Зверю зверево, упрям ответил я. Это не мой, это их выбор. И все опять вернулось так же, как и было. Я стоял посреди площади, положив ладони на камень, а вокруг стояли замершие серые волки. Флаги так и не двигались, а стены под ними были целёхонькие, как и прежде. Кажется, мне снова просто показали видение, на этот раз будущее этого города. Ты знаешь цену своего выбора, Марк, сказал голос. Я почувствовал, как у меня споткнулось сердце и голова закружилась. Ноги подкосились. И сонели с странной слабостью. Я упал на колени, на руки с камня не убрал, уперевшись локтями, я попытался встать. Нет. Это не мой выбор, просепел я заплетающимся языком. Ты обманул меня. Ты всех обманул. Из меня будто тянули душу. Я чувствовал, как накатывает холод не имеет конечности, и какую-то часть меня выталкивают вверх. Я сразу попробовал вызвать чувство земли, и хотелось им за камень. Голова ответила болью, но когда цена твоя жизнь, это всё мелочи. Сердце заходилось через раз, в голове потемнело. Я стал покашливать, пытаясь вдохнуть, но лёгкие не слушались. Удивительно. Небо просто решило устроить мне сердечный приступ. Что-то тут было не так. Я злился, хватаясь за камень всем, чем можно. Я скрёб пальцами, срывая ногти, и пытался слиться с камнем, уперевшись в него лбом. Послышался треск, под ладонями что-то дрогнуло. Не сопротивляйся, Марк, знай свою меру. И едва он сказал это, как я понял, со мной точно разговаривает самозванец. Небо оно не спорит и не ответит, оно просто есть, как есть, к примеру, природа. Налетит ураган, и никому за это отвечать. И за ласковое солнце на морском пляжу некому сказать спасибо. Природа такая какая есть. А этот невидимый судья явно пользуется великой силой не по назначению. Я тебе ответил, процедил я сквозь зубы. Двуличная тварь, не тебе меня судить. Как ты смеешь? В голосе появились раздражённые нотки. Кажется, я его разозлил. А так на моя жизнь не прекратилась, но я продолжил сопротивляться. Пока я уверен в своей правоте, я буду жить. Я имею право, воскликнул голос. Смирись. Да пошёл ты, прошипел я. Перед ангелами ещё не кланялся, и меня отпустило. А голос разразился смехом. Вокруг сотряслись стены крепости, дрожала под ногами земля. И казалось, Хох отризонировал со всем миром. О нет! – сказал вдруг голос. Я не ангел. И этим он окончательно выдал себя. Ну раз не ангел, то и точно не небо. Весь мокрый от пота я выпрямился. Теперь уверенный на все сто процентов. Я поднял глаза наверх, посмотрел на одинокие облочка, на слепящее солнце. И заученным так знакомым моему проповеднику движением я приложил два пальца к колбе. Видишь небо, что творится здесь? крикнул я изо всех сил. Голопец! со злостью ответил голос. Сильная воля на слабая мера. Знай своё место. Призвать суд неба может только судья. Я игнорировал его, пытаясь не слушать, а лишь стоял, переложив два пальца к колбе. Но последние слова подали мне идею. Небо! Я призываю к твоему суду! Крикнул я, ни на что особо не надеясь. Как смеешь ты произносить! И вдруг голос оборвался. Небо надо мною стало светлеть, а яркое солнце будто растя в размерах заполняло лучами все вокруг. Дар судии! Но откуда? Голос, кажется, был растерян. А я ухмыльнулся. Откуда, откуда? А хрен его знает. Впрочем, в памяти всплыл тот подстреленный ангел, которого мы с Хали нашли в пещере правды. Джихаил! С истеричным фальцетом прозвенел голос. Не мог просто сдохнуть. Все величие исчезло, таинственность пропала. Теперь это был просто обозленный своей неудачей самозванец. Мы еще встретимся, Марк. Голос будто удалялся, становился глуше. И вдруг я почувствовал, что его нет. Этот самодовольный собеседник, доставший меня своей довеличной логикой, просто исчез. Зато появился взгляд. Меня рассматривал кто-то неимоверно сильный. Эта мощь, она была бесконечна, как как небо. Но интерес ко мне был слабым. Это будто спящий, приоткрыв ночью глаз, Посмотрел на стрелки часов. Сколько там ещё до утра? А, ещё много. Ну, значит, можно и дальше спать. Иди и придёшь. Эти слова глушили так, что я непроизвольно закрыл уши ладонями, боясь, как бы перепонки не лопнули. И всё резко закончилось. Послышался обычный гомон толпы, разговоры серых волков. Ну что, первая мера. Поздравляю. Сказал Рульф: "Кажется, небо приняло твой ответ". Я поднял голову, а огонёк духа вымки камня исчез. "Погоди-ка". Старик склонился к камню и покачал головой. "Странно, откуда трещина? Не замечал раньше?" Присмотревшись, я заметил на камне тонкую тёмную ниточку, идущую прямо по центру. Видимо, моя борьба со странным искусителем для алтаря Не прошло бесследно. Раздался стройный вздох удивления. Сверху прилетел огонёк духа и влетел мне в грудь, причём так ощутимо толкнул, что я опять упал на колени, ухватившись за камень. Мышца скрутилась спазмом, будто я их перегрузил с непривычки. А в голову отдало бурным похмельем. Я застонал от нахлынувших страданий, но всё быстро закончилось, и я, пошатываясь, поспешил встать. Четвертая ступень. Ашрашно посмотрел на меня, Рульв. Кроме удивления, я готов поклясться, в его взгляде сквозило какая-то доля испуга и злость. Ему-то я чем насолил? Ха! Радостно воскликнула Хильда. Аж курадеры видели, небо ему ступень подняло, и клан вокруг нее завопил, весело зулюлюкал, а потом подняв головы. Они все вдруг завыли. Я смотрел на Хельду, она же в кулаки, остервинела выла как настоящая волчица. Вот уже впрямь дикая. Хельда и вовсе выскочила вперёд и ткнула пальцем в сторону Дарма, того самого, что едва не зарубил меня на улице. "Что ж ты воющая глотка, заткнул-то свою глотку?" Она засмеялась. "Приходи в лунный свет, научим выть по-настоящему. А своей глотке волнуйся". Облезлая шавка, огрызнулся Даром. Хильда, прошу, успокойся. Рульф поднял руки, призывая всех к порядку. Не забываем, где мы находимся. Но кланы уже стали расходиться. Я видел недовольные лица и понял, что лунный свет имеет много врагов. Правда, собранной по крохам информации мне явно не хватало. Однозначно Даром и звоющий глотки мне не нравился. Де да ещё название у них такое? Уж лучше быть с пикой. Ну что ж, Хельда, поздравляю. Во дворе крепости остался Рульф со своими сопровождающими. Лунный свет обзавёлся ещё прималом. Спасибо, мастер Рульф. Кто знает, вдруг Лунный свет и вправду сможет заявить своё слово на следующем совете. С усмешкой сказал старик, на поддержке в его голосе я не услышал И он легким кивком позвал свою свиту, ушел в направлении замка. Волчица, проводив его взглядом, прошептала вслед: "Да ты старый хрыч! Первым от радости будешь прыгать, если Луны свет опять прилетит на совете." "Да уж. Он так и остался полуночником." Усмехнулся Фолки. "Молодец, Пика." Хильда улычилась непривычной добротой. Это было необычно. "Что, госпожа?" Фолке пояснён мне. Ни один аспирант на посвящение не получал ступени, тем более тебе ещё много было до следующей. И камень треснул. Я слышал щелчок. Хилда покосилась на помощника. Треснул? Да. Огромная сила. Но разве мы можем понять поступки неба? Пожала плечами Хилда. Можно понять только одно, сказал Фолке, подойдя к камню. Он пригнулся, разглядывая трещину, а потом задумчиво закончил свою мысль. Долго наш новый примал не проживёт. Он понял взгляд на волчицу. Понимаешь, о чём я? Сильон, да. Хилда довольно покосилась на меня. Будем охранять, значит. Добро пожаловать в клан Лунный свет Пика. Ё усмехнулся. Очень рад, госпожа. Завтра будет праздник по этому поводу. сказала она: "Радуйся, первушники там редкость". Я кивнул, но был слегка разочарован. Столько говорили об этом посвящении, а всё оказалось довольно обыденным. Спокойной жизни я так и не дождался. Когда мы вернулись в обсадняк Хилде, не успел я зайти во двор, как меня под своё крыло сразу принял Хакон. Судя по тому, как пошатывался лекарь, друд приняли звери на грудь немало. Старика под ручку вел Фолки, а Хакон, который, несмотря на запах, был трезв, как стеклышко, положил руку мне на плечо. Она весела, как бревно. Ну что ж, примол. Усмехнулся зверь. Срочно надо тебя обучать, а то ведь скоро совет. Обучать чему, господин зверь? Да всему. Бросила Хильда. В первую очередь, манерам первушника, чтобы запомнил, что к Хакону не имеешь права обращаться, пока не позволят. Голава лунного света злицы не стал, а только засмеялся. Не забывай, Хельда, он служит тебе только по собственной воле. Волчица сразу огрызнулась. Я помню, но только его свобода не стоит и нуля. Я поморщился. К сожалению, волчица была права. Я, наверняка, получил свободу перемещения по Волгграду, но для всех я просто первушник, и поэтому я бы на месте конкурентов попытался подбить новоиспечённого Примала на проступок, чтобы казнить на месте. "Копё?" задумчиво сказал Хакон. "Нет, с этим позже. Оно у тебя на уровне. Хилда даже вон боится." "Ничего я не боюсь!" огрызнулась волчица. "Просто наглый он. А вот стихия" Продолжил Хакон. Вот тут надо наверстывать. Особенно в воду. Несмотря на новую ступень спика, ты всё на том же уровне, не развиваешься. Новая ступень? Хакон округлил глаза и стал меня пристально разглядывать. Действительно? Но как? Хельда вкратце пересказала про церемонию посвящения. Глава клана только кивал, не сводя с меня взгляда. Необычно. Удивился он. Такое было раньше? Мастер Хакон, ты издеваешься? Ты живёшь намного больше моего. В общем, надо бы присматривать за нашим Прималом. Не слушай волчицу, сказал Хакон. И вдруг меня оставили в покое. Все разбрелись по каким-то делам, которые срочно надо было решать, а я должен был отправляться в свою каморку. Выспись, Завтра будешь подгонять свои навыки до новой ступени. Такими были последние слова Хильды. Теперь рядом со мной и стены стояло короткое копье. Я не сводил с него взгляда, понимая, что мне доверяют. Искушение сбежать было все так же велико, но Хильда ясно намекнула, что теперь желающих меня убить очень много. Тем более мое лицо видела куча зверей. Рядом на столе лежал короткий кинжал в ножнах. И ещё один знак доверия. Его я попросил сам. В толке, который к тому моменту уже вернулся, молчат стягнул один свой и протянул мне. Хилда ничего на это не сказала. Растянувшись на лежаке и оставшись в одиночестве, я думал о том, чего же я на самом деле достиг. Теперь я по сути привязан к серым волкам. Нет, попрёл я сам себя. Не к волкам, только к лунному свету и к Хилде. Это мой выбор. Теперь я смогу разобраться в том, кто виноват в истории с белыми, да ещё и постоять за так называемое слово. Но только надо уговорить Луны Свет его сказать. Сейчас Хельга казалась мне довольно адекватной, несмотря на импульсивность. Конечно, отношение к первушникам у неё было на среднем уровне всех зверей, но со своим уставом, как говорится, в чужой монастырь хакон. Этот зверь почему-то вызывал только симпатию. И при этом я чётко понимал, что он ловко предугадывал каждую мою реакцию и, кажется, всегда знал, что я сделаю. Что-то тут было не так. Это определённо какой-то дар неба, и на мне его использовали. Ещё я понял после разговора с Хаконом, почему побег в горы был бы ошибкой. Недостаточно поднять меру. Это даст силу и, возможно, магию. Но кто обучит владеть всем этим? Техника скорпионов действительно хороша, но на одном копье далеко не уедешь. Я хотел было встать и попробовать стихии земли, ощутить и разницу с прошлой ступенью. Но меня вдруг кольнуло чувство опасности, причём довольно чёткое. Я был целью. Пристав на локте, я прислушался. Да, именно мне грозит опасность. Быстро развернувшись, Я опустил руку в шов кифика. Мой схрон был на месте. Выудив один из обрезных болтов, я осторожно кинжалом соскрёб воск с ядом каракозов ножные, а потом сунул туда лезвие. Прикрепив ножник к поясу, я соскользнул с кровати и взял копье. Подкравшись к двери, я приоткрыл её и выглянул в щёлку. Ночные фонари тускло освещали двор, но ничего подозрительного я там не видел. Я тихо выругался, вспомнив про стихи земли, и крутанул свой радар, прощупывая весь двор. И снова выругался. Пара осторожных стоп проявилась у стены за моим сараем. Да. Конкуренты долго не стали ждать. Поняв, что гость один, я стал лихорадочно соображать, что делать дальше.